Дух приближался безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени. Черное, похожее на само надеяние призрака, скрывало его голову, лицо, фигуру. Видна была только одна растертая вперед рука,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 «Не слыхал, не знаю», — отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул. «Оставил их своей фирме, должно быть?» «Мне он их не оставил, это уж точно я знаю». Шутка была встречена общим смехом. «Похоже, пышных похорон не будет», — продолжал человек с подбородком. «Пропадея пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить, может нам собраться компанией и показать пример?»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 Но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось быть на бирже, однако он не нашел себя там, не в толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принято им в душе решение совершенно изменить свой образ жизни осуществилось.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 куда скруч никогда прежде не заглядывал хотя знал где расположен этот квартал никакой дурной пользуется он славой узкие грязные улочки жалкие домишки и ловчонки едва прикрыты зловонным тряпьем пьяные, отталкивающий в своему божестве люту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 Отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей При помощи занавески из полуистлевших лохмотьев Он удовлетворенно посасывал трубку И наслаждался покоем в тиши своего уединения Когда скруч ведомый призраком, приблизился к этому человеку Какая-то женщина с объемным узлом в руках Крадучись шмыгнула в лавку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 Ну ты это да, голубушку уже давно здесь свой человек. Дэди да двое тоже не чужие. Погодите, я сейчас притворю дверь.